Главная причина того, что нам легче перенести какое-либо несчастье, если мы заранее считаем его возможным и, как говорят, привыклись к ним, заключается в том, что спокойно обсуждая какой-либо случай, ещё не наступивший, обсуждай его в качестве возможности, мы ясно видим весь объём и направление несчастья и начинаем считать его конечным и обозримым. Вследствие этого Когда это несчастье наступит, оно поразит вас не тяжелей своего действительного значения. Но если ничего этого мы не выполнили, если несчастье застало нас врасплох, то наш испуганный ум не в силах сразу же определить его размер. Оно для него, так сказать, необозримо, а потому может показаться неизмеримым или, по крайней мере, гораздо большим, чем оно на самом деле. Таким же образом темнота и неизвестность представляют нам всякую опасность в увеличенном виде. К этому надо прибавить, что, признав заранее возможным какое-либо несчастье, мы вместе с этим обдумываем то, что может нам послужить утешением или помощью в беде, по крайней мере, привыкаем к представлению о ней. Ничто не даст нам больше силы к тому, чтобы спокойно перенести свалившуюся беду, как убеждение к следующей истине, установленной и выведенной из последних своих основ в моем примированном труде о свободе воли. Все, что совершается, с самого великого до самого ничтожного, совершается необходимо. Человек умеет... скоро мириться с неизбежной необходимостью, а знание приведенной истины заставит его видеть во всем, даже в том, что вызвано самой странной случайностью, нечто столь же необходимое, как то, что совершается в силу простейших правил, и потому ясно уже заранее. Здесь я отсылаю к тому, что говорил в моем главном труде об успокаивающем действии, какое оказывает сознание неизбежности и необходимости. Кто проникнется этим сознанием, тот прежде всего сделает все, что в его силах, а затем уже спокойно примет те неудачи, какие его постигнут. Можно считать, что мелкие неудачи, ежечасно досаждающие нам, существуют как бы для нашего упражнения, для того, чтобы сила, позволяющая нам переносить большие несчастья, не ослабла бы совершенно в довольстве. Надо быть хорошо забронированным от будничных неприятностей, мелочных трений людского общения, от незначительных столкновений, чужих скверностей, сплетен и так далее. То есть совершенно не ощущать их, а подавно уж не принимать их близко к сердцу и не углубляться в мысли о них. Все это следует отстранять от себя, отталкивать как камень, лежащий на дороге, и ни в коем случае не допускать проникнуть этому в наше мышление и укрепиться в памяти. 52. -е. То, что людьми принято называть судьбою, является в сущности лишь совокупностью учиненных ими глупостей. Следовало бы основательно проникнуться теми строками Гомера, где он советует серьезно размышлять о каждом деле. либо если дурные поступки искупляются на том свете, то за глупой придётся заплатить уже на этом. Хотя, правда, иногда гнев полагается на милость. Опасным и ужасным кажется не тот, кто смотрит свирепо, а тот, кто умён. Мозг человека, безусловно, более страшное орудие, чем когти льва. Идеал практического человека это тот, кто умеет найтись во всех случаях. и никогда не спешит чрезмерно